фонарик у меня была небольшая идея идея могла оказаться ошибочной но все равно это была надежда и чтобы реализовать идею на все 100 мне срочно нужен был хороший мощный фонарь да и вообще он мне был теперь нужен на всю жизнь Поэтому я приехал на радиорынок, рассеянно прошелся по рядам торгующим компьютерными блоками и китайской электроникой и вскоре увидел то, что нужно. Мудрого старичка-радиолюбителя, сидевшего с паяльником в самой убогой палатке, заваленной откровенным хламом. Я коротко и внятно объяснил ему задачу. Объяснил, что сроки поджимают, а денег я готов заплатить столько, сколько потребуется. Старичку тут же потребовалось очень и очень много. Я аккуратно разъяснил, что сам оканчивал институт автоматики, знаю с какого конца держать паяльник, что сам могу начертить эту пустяковую схему и прекрасно знаю из какого дерьма это собирается за 5 минут. Поэтому если я готов платить, то только за срочность. Старичок понял и цена сразу упала втрое. Больше падать не желала, поскольку старичок имел свое мнение насчет простоты схемы. Открыл мне глаза на кое-какие нюансы. Например, настаивал на внешних усилительных каскадах. В общем, гарантировал высокое качество. По-моему, из чистого спортивного интереса. Затем мы обговорили технические моменты. Я настаивал на мощности, требовал широкого спектра и подчеркивал условия экономичности. Старичок пытался узнать, для чего мне это нужно, и предлагал собрать отпугиватель собак или комаров. Наконец, все вопросы мы решили. Я оставил залог и сходил перекусить, а когда вернулся через час, почти все было готово. Приятно удивив меня, старикан даже собрал устройство в корпусе плоского фонаря, поставив самый большой пьезоизлучатель вместо отражателя с лампой, а два поменьше в корпусе. В моем присутствии старичок внимательно запаял последнюю деталь, а потом долго пытался отстроить схему. Наконец выяснилось, что транзистор в усилительном каскаде битый. Старичок сходил в палатку к коллеге и принес новый. Схема заработала. Еще полчаса ушло на настройку. Я точно не знал, какой диапазон мне нужен. Поэтому изначально требовал высокочастотный белый шум широкого спектра. Сейчас мы спектр уточнили. В процессе настройки я понял, что свыше 300 кГц мне не надо. Я их не вижу. Нижний предел выбрали в 50 кГц, с запасом, чтобы его точно не слышали даже самые музыкальные уши. Тем не менее, устройство при работе ярко фанило синим и даже на слух тихонько шипело. Я говорил, что это недопустимо. Старичок тыкал пальцем в экран осциллографа и кричал, что я больной. А я тыкал пальцем в то, что фанило Транзисторы выходного каскада. Старичок крутил пальцем у виска и объяснял, что транзисторы в принципе не могут вибрировать. Это я прекрасно знал и без него, но все-таки верил своим глазам. Старичок требовал физических объяснений. Я предположил, что какие-то уроды заделали кристалл транзистора на подложке из пьезокерамики. Старичок глубоко задумался, плюнул, полистал ветхий справочник и запаял транзисторы совсем иного типа. Они не светились никак. Зато резали часть спектра. Я сказал об этом старичку. Он ткнул палец в справочник и сказал, что транзисторы высокочастотные и работают с мегагерцами. А мои сотни килогерц для них вообще плевок. Я переадресовал плевок в сторону справочника и предложил посмотреть на осциллографе. Старичок долго смотрел на экран осциллографа. Сначала скептически, потом удивленно. Потом до него наконец дошло, и к сожалению, куда больше, чем мне бы хотелось. Со мной он заговорил очень заискивающе и на «вы», и больше ни словом не перечил. Он поставил самые лучшие аккумуляторы и дал еще два в комплекте. А когда я попросил отпаять светодиод, показывающий, когда прибор включен, понимающий кивнул, извините, как я не сообразил, зачем вам. И лишь на прощание не удержался и все-таки спросил скажите, а как вы это делаете?» Я вздохнул, но нашел как раз те слова, что были нужны. Я из семьи потомственных флейтистов Пиккола. У нас очень тонкий музыкальный слух. Конечно, это вранье не могло объяснить всего того, что он видел. Но не противоречило науке, лишь отодвигало порог невозможного. Старичок заметно расслабился и заверил меня, что всегда будет рад видеть если вдруг что еще понадобится. Мне показалось, что ему очень хотелось спросить меня, зачем мне эта такая штука? Но он не спросил. И я ушел с рынка с отличным мощнейшим фонариком, в свете которого я видел даже лучше, чем глазами. Сначала я хотел запихнуть его в штаны, но вдруг подумал, что совсем ничего не знаю о влиянии мощного ультразвука на гениталии. И я повесил его в кошелек на ремешке на шею. Насчет действия ультразвука на сердце и мозг я тоже ничего не знал. Но это казалось как-то по-мужски более достойно. До экспертизы еще оставалось время, и я послонялся без дела вдоль ларьков на выходе из рынка, размышляя не сделать ли еще одну попытку позвонить Алле. Причем больше всего меня напрягала перспектива останавливать незнакомых людей и просить их покопаться в моем мобильнике. Не знаю, туго мне всегда давалось общение с незнакомыми. Не понимаю, как некоторые умудряются даже с девушками на улицах знакомиться. Взять того же Баранова. При воспоминании о Баранове и без того паршивое настроение ухудшилось. Я решил взять себя в руки и действовать. в то остановить прохожего. Извините, я плохо вижу, не поможете ли мне? Я вынул мобильник и огляделся. Прямо на меня шагал лысый мужичок с дипломатом. «Простите, пожалуйста!» Начал я, протягивая ему аппарат, но мужичок прошел мимо, не заметив меня. Тут меня потрясли за плечо. Я обернулся и увидел нахального парня, судя по виду, местного барыгу. «Эй, мобильники старые продаешь! Работает?» спросил он и, не дожидаясь ответа, цапнул аппарат из моей руки. Я обиделся, что меня приняли за карманника, приехавшего сбывать добычу. Потянулся, чтобы выхватить аппарат, но барыга отвел руку назад. «На бутылку пива меняю!» – предложил он. «Ты сдурил!» – возмутился я. «Ладно, две бутылки!» – согласился барыга. «А чего ты хочешь? С разбитым экраном у тебя его никто не возьмет!» «Не продается!» – рявкнул я, отобрав мобильник. И только через несколько секунд до меня дошел смысл его слов. Я попытался ощупать пальцем мобильник, но не чувствовалось, есть там трещины или нет. Тут я вспомнил про свой фонарик, включил его и осмотрел мобильник в свете. Теперь все было видно. Экран в дребезге. Да и неудивительно. Последняя надежда объясниться с Алой исчезла. По крайней мере в ближайшие дни. И тут меня осенило. Я вспомнил, что мобильник бережно сохранял номера, набранные последними. И найти этот список было проще простого. Но, no, ноу, no, два раза стрелка вправо, ес». Yes. «Что?» Устало откликнулась Алла в ту же секунду. Алочка, послушай меня, пока нам опять что-то не помешало!» Начал я бодро и, как мне показалось, последовательно и убедительно. «У меня две новости, одна обычная, другая плохая!» «Обычное, в смысле, напился!» В ее голосе вопросительной интонации не чувствовалось. «Можно подумать, я регулярно напиваюсь!» Возмутился я. «Между прочим, мне только что пиво предлагали. Я отказался!» «Поразительно!» Произнесла Алла. «Ладно, сдаюсь!» «Обычная новость, что я тебя очень люблю!» «Саша, зачем ты меня мучаешь?» Голос ее дрогнул. А плохая новость? Алла, у меня все плохо. Очень плохо. Хуже некуда. Ты ведь не все еще знаешь. Ты знаешь, что меня уволили с работы, что я разбил машину, что я влетел на такую дикую сумму, что в жизни таких денег. Сумма еще неизвестна. Перебила Алла. Через час будет экспертиза, скажут. Сегодня? Изумилась Алла. Авария была в пятницу, сегодня вторник. А когда группа разбора... «А кто делает экспертизу?» «Ну, мы в ГАИ там оформляли все протоколы еще в пятницу», смутился я. «А чего разбираться? По-любому виноват я, нарушил правила». «Кто проводит экспертизу?» требовательно отчеканила Алла. «Ну, это же их машина. Они там где-то у себя и проводят. Автоцентр по улице Водников. Мне ГАИ туда выписали это направление. Я же не застрахован». «Саша!» «Ты клинический идиот!» Произнесла Алла, помолчав. И в ее голосе снова почти не было вопросительной интонации. «Ты хоть вообще понимаешь, какой дикий бред ты мелешь? Какой автоцентр? Какое направление из ГАИ? Ты понимаешь, что тебя разводят, как самого последнего лоха? Каких даже в лошиных заповедниках не осталось?» «Почему ты так думаешь?» Обиделся я. «Нет, они, конечно, подставились бортом специально». «Ну и я сам виноват. Но экспертизу-то назначили в ГАИ. Скажешь, и ГАИ в сговоре?» «Естественно!» «И автосервис в сговоре?» «Естественно!» «Ага, всемирный заговор против Саши Тимченко. Паранойя!» «Саша!» – закричала она. «Немедленно! Не вздумай туда ехать! Немедленно бери хорошего адвоката! Хочешь, я найду? И немедленно...» «Алла, прекрати панику!» – перебил я. «У меня другая идея. Если сработает, все будет нормально. Я тебе вообще не по этому поводу звонил, а по более серьезному». «Куда серьезней? Куда?» «Алла!» – я глубоко вздохнул. «Со мной беда. Я ослеп». Трубка так долго молчала, что я уже испугался, что в мобильнике сел аккумулятор, и он выключился. Я бы не очень удивился. Вполне логичный для этих дней поворот событий. Но Алла ответила. Ты не ослеп, Саша. Ты охуел. Произнесла она упавшим голосом. Господи, ну что я могу сделать? Ну что я могу? Что? Приезжай ко мне сегодня. Произнес я и замер. Приеду. Бесцветно ответила Алла. Но очень поздно после работы. Да хоть когда? «Привезти что-нибудь?» Бесцветно спросила Алла. «Ничего, только сама, хотя...» «Да?» «Помнишь, ты говорила, что у вас в здании библиотека была для слепых? Захвати какую-нибудь книжку». «Саша, ты действительно перестал видеть?» «Вижу, вижу», успокоил я. «А как бы я носился по городу? Ты же это... Хорошо ориентируешься в звуках. Шум улицы слышишь?» «Ладно». Вздохнула Алла. «Давай до вечера. Я тебя целую». «И я».